Помощник коменданта ближней дачи П. Лозгачев. В полдень охрана заметила отсутствие какого-либо движения в кабинетах и комнатах Сталина. Это насторожило всех, но примерно в 18.30 в кабинете и в общем зале зажегся свет. Все с облегчением вздохнули, полагая, что сейчас последует вызов кого-либо из нас. Но вызов не последовало ни в 19, ни в 20, ни в 22 часа. Охрану стало охватывать волнение, ибо явно нарушался распорядок дня Сталина хотя это и было воскресенье. Обычно по выходным распорядок не менялся. В 22.30 охрана стала подозревать неладное. Старостин, будучи старшим сотрудником, стал настойчиво посылать меня к Сталину. Я же отвечал, мол, ты старший, ты иди первым. Так мы припирались, кивали друг на друга, и каждый боялся входить к Сталину без вызова. Наконец пришла почта. Это послужило поводом зайти к Сталину. Я взял письма и твердым шагом направился на доклад. Прошел одну комнату, вторую, но Сталина нигде не было видно. Наконец заглянул в малую столовую и увидел перед собой ужасную картину. Все во мне оцепенело, руки и ноги отказались подчиняться. Возле стола на ковре, как-то странно облокотившись на руку, лежал Сталин. Он еще не потерял сознание, но и говорить не мог. Случилась полная потеря речи. Все же он, видимо, услышал мои шаги и слабо поднятой рукой как бы подозвал к себе. Я подбежал к нему и спросил, что с вами, товарищ Сталин? В ответ услышал невнятно произнесенное что-то вроде «дз». На полу лежали карманные часы первого московского завода, газета «Правда», на столе бутылка минеральной воды и стакан. По домофону я срочно вызвал старости на Тукова и Бутусову. Они тотчас прибежали, и кто-то из нас спросил, «Вас, товарищ Сталин, положить на кушетку?» В ответ последовал слабый кивок согласия. Общими усилиями положили его на кушетку в столовой. Сразу же стали звонить в КГБ Игнатову, но тот оказался не из смелых и переадресовал нас к Берии. Возникла необходимость перенести больного в большой зал. Мы все вместе это сделали, положили Сталин на тахту и укрыли пледом. По всему было видно, что Сталин азиаб. Очевидно, он пролежал в столовой без помощи с 7-8 часов вечера. Я остался дежурить возле больного. Вспоминает М. Старостин. Я тут же позвонил Маленкову и сообщил о несчастье с товарищем Сталиным. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил мне и сказал: Берию я не нашел, ищите его сами. Прошло еще полчаса, звонит Берия, о болезни Сталина никому не говорите и не звоните. Продолжает П. Лазгачев. Сижу один у постели больного Сталина, тяжесть на душе невероятная, угнетает беспомощность. Старостин бегает, шумит, мол, звони. Лазгачев начальству, а кому звонить, когда? Все, кому положено о болезни Сталина, знают. Тяжела и томительна была для меня эта ночь. К утру виски мы и посидели. Я продолжаю находиться возле Сталина один. Минуло два часа ночи, а помощи больному ни от кого нет. В три часа ночи 2 марта, слышу, подошла к даче машина. Я обрадовался, думаю, наконец-то прибыли медики, которым я смогу сдать больного Сталина. Но я ошибся. Оказалось, что приехали Берия и Маленков. Берия, задрав голову, прогромыхал ко мне в зал. У Маленкова скрипели ботинки. Он их снял и, держа ботинки под мышкой, вошел в носках. Встали соратники, поудаль от больного, некоторое время постояли молча. Сталин в этот момент сильно захрапел. Обращаясь ко мне, Берия сказал, «Ты что наводишь панику? Видишь, товарищ Сталин крепко спит. Не поднимай шумиху, нас не беспокой, и товарища Сталина не тревожь». Я стал доказывать, что товарищ Сталин тяжело болен, и ему нужна срочная медицинская помощь, но соратники не стали меня слушать и поспешно удалились из зала. Берия обрушился с бранью на Старостина. Из потока сквернословия печатной была лишь фраза «Кто вас, дураков, приставил к товарищу Сталину?» С тем Берия и Маленков уехали. Часы пробили четыре, пять, шесть, семь утра. Медицинской помощи Сталину нет как нет. Все это стало походить на предательство. В семь тридцать утра приехал Хрущев и сказал, что скоро прибудут врачи из Кремлевской больницы. Вспоминает В. Туков. Я позвонил Молотову и сообщил о случившемся со Сталиным. Молотов сказал: позвоните членам Политбюро и сообщите им о болезни Сталина. Я сейчас приеду. Продолжает П. Л. Между половиной девятого и девятью часами прибыли врачи, среди которых был П. Е. Лукомский. Медики очень сильно волновались, руки у них тряслись, даже не смогли снять с больного рубашку, так волновались. Пришлось разрезать ее ножницами. Осмотрев больного, врачи установили диагноз кровоизлияния в мозг. Приступили к лечебным процедурам. Укол, камфоры, пиявки, кислородное вдувание. О хирургическом вмешательстве речь не шла. Какой хирург мог взять на себя ответственность? К тому же Берия нагонял на врачей страх зловещим вопросом. «А вы гарантируете жизнь товарищу Сталину?» На второй день болезни отца дали знать Василию Сталину. Он приехал с топографическими картами, полагая, что отец устроит ему экзамен как авиационному начальнику. Светлана также была вызвана к больному отцу. Из воспоминаний В. Тукова. Василий Сталин появился на даче в пьяном виде и из порога принялся кричать «Сволочи! Загубили отца!» Кое-кто на него ощетинился, а Ворошилов стал уговаривать «Мы все меры принимаем для спасения жизни товарища Сталина». О болезни Сталина узнала вся страна.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 Материал от Т. Рыбина и В. А. Попова.